Глава 14. После двухчасового разговора, уже с реально моими серьезными и весьма продуманными компаньонами-пособниками, я возвращаюсь в свое жилище, чтобы все тщательно обдумать и приготовиться к встрече, сильно невоздержанным на язык и поступки молодым дворянином. Подготовиться нужно, как следует, ибо встреча эта для меня так просто не закончится. Компаньоны и пособники, так теперь можно назвать мои взаимоотношения со сплоченным коллективом местных норов. Со слов норов я понял, что мой будущий соперник всю жизнь посвятил воинским искусствам и весьма в них умел. Наверное, не слабее того молодого нора, которого я отправил в настоящую кому в ликворе хитрым ударом по голове поэтому я сразу настраиваюсь на удары в голове ментальной силы и потом быстрый тычок в горло. Опыт схватки с таким соперником говорит, что мне перефехтовать его никак не получится, пусть он даже не таким умелым окажется. Большинство вопросов мы обсудили, о кое о чем договорились, но еще много не полностью ясным осталось для меня самого. Как все собираются устроить мои компаньоны? делать темное, им придется очень хитро и настойчиво обработать сознание молодого Нора, чтобы направить его в нужное всем нам русло. Вот это я хорошо осознаю, только для него это явно не так выгодно, как для меня. Пока я понял, что требуется всего две вещи. Моя победа над задиристым молодым Нором именно в поединке Божьей воли и еще то, как этот поединок будет обставлен. Именно Божьей воли, так как просто поединок не имеет особого смысла ни для меня, ни для моих новых соратников. Второе, даже важнее, потому что при правильно оформленных договоренностях я могу получить владение молодого Нора в личную собственность и самому стать самым настоящим Нором с каменным замком и солидным владением. Это ли не здорово? Перешагнуть сразу на почти недостижимый для меня уровень? Да просто невозможно круто. Местные дворяне находятся в очень привилегированном положении относительно империи. Они не платят налогов на своей земле, торгуя на имперской земле, тоже платят совсем копеечный сбор. Такой современный офшор получается, да с еще личной неприкосновенностью. Почти недостижимый уровень – это потому, что безземельный дворянин может здесь теоретически только жениться на дочке владетельного Нора, чтобы после смерти ее родителей и в отсутствии других наследников мужского пола когда-то стать хозяином владения и тоже полноправно называться Нором. Побыть много или очень много лет в примаках, образно говоря. Но местные стараются заключать браки только между собой. И еще наследников в каждой семье не один человек имеется. Так что этот вариант скорее чисто теоретический. Можно, но очень долго и довольно унизительно придется много лет ждать, пока тебе разрешат по-хозяйски открывать рот без какого-то особого разрешения. Чтобы законно унаследовать соседнее владение, для этого мне необходимо стать его, то есть этого молодого дерзкого нора, душеприказчиком по итогу схватки. Как и он моим тоже по взаимности именно в поединке Божьей воли. Все мое имущество переходит ему, а все то, что его, переходит и мне, ну, смотря, конечно, кто из нас выживет. Да. Это возможно только в таком случае по местным законам и понятиям. Иначе никак владенье не забрать, завоевать или даже купить. Все сорок местных норов будут стоять на страже нерушимости границ и владений, как гаранты сложившегося статус-кво. Никому чужое усиление не нужно однозначно, поэтому и бдят сильно. Все тут такие примерно одинаковые. Кто-то более богат, кто-то менее. Но права? у всех равные. Так у них оказалось договорено лет сто назад во время войны с империей на стороне королевств, когда империя захватила почти все баронства, но все же не смогла наладить логистику через отлично знакомые местным горы. Они тоже отсиделись в горах и еще заняли все те глухие леса, где сейчас хозяйничают разбойники, постоянно атаковали из засад императорские войска на марше и потом также внезапно исчезали в горных укрытиях. Подергалась армия империи с полгода до зимы и все же отступила обратно, заключив сепаративный мир с условием перехода половины баронств на имперскую веру. В те же тяжелые времена, пошедшие на такой компромисс, зато необыкновенно сильно сплотившиеся против общего врага, норы, и заключили договор насчет правил наследования владений и прочего между собой. Так что захватить лихим наскоком или еще как-то суверенное владение не получится. А если и получится, придется воевать со всеми остальными норами. Это вообще без шансов, потому что объединенная армия просидит под захваченным замком сколько угодно времени, дожидаясь, пока уцелевшие наглецы откроют ворота с голоду и выползут на коленях. С каждого норства потребуется выставить в осаду всего пять стражников и еще хорошо кормить их, так что даже на штурмы ходить никто не станет. Настолько это низкая экономическая нагрузка для местных владительных норв. Стражники-бунтари это хорошо понимали, просидели в замке пару недель, Сожрали и выпили сколько смогли, остальное попортили, насиловали баб и девок, пока одинокий владелец с пятью оставшимися воинами бессильно прыгал под стенами и ругался страшными словами. А когда запахло подходом объединенной армии, тихонько ушли в ночи, потом пробирались знакомыми тропками через горы и все же смогли вырваться на имперские просторы, оставив в горах убитыми 30 из 50 мятежников. Остальные двадцать, значит, мне и повстречались на свою беду. Даже среди приглашенных и собравшихся здесь гостей далеко не все союзники Нора и Стремила. Наоборот, тут есть представители почти равноценных противоборствующих дворянских группировок, и они тоже очень-очень сильно не заинтересованы в усилении тех Норов, собравшихся сейчас вокруг моего хозяина. Ну, не лично моего хозяина, ибо у настоящего нора хозяев быть не может, а просто владельца дома, где изволю проживать я сам с витрилом. Хозяина снимаемой жилплощади, так сказать. А если бы с молодым нором вестенилом что-то случилось, какая-то беда или неудачная охоте, например, у него уже почти не осталось воинов. Вдруг нападут разбойники и случайно смертельно ранят его. Так я намеками спрашиваю у норов про возможность самим подстроить такой несчастный случай. Открыто говорить такое не стоит. Все следят за внешним благородством и чистотой помыслов. Да, все так и есть. Но идея прибрать к рукам владенье молодого неприятного соседа Абултуса, пусть и сына старого товарища, все-таки зреет и греет остальных норов надеждой. «Это не поможет никому из нас завладеть замком и землями. Тогда будет общее собрание всех владительных норов, и потерявшее хозяина владенье будет продано обязательно по частям, по общему решению, за большие деньги, за очень большие. Нам оно целиком тогда точно не достанется, а разойдется на восемь близлежащих владений». «Ну почему восемь? Это вполне понятно». Все эти норства, кто хоть как-то имеет близкую границу с вымороченным владеньем. Не у всех найдутся такие свободные деньги на выкуп. Пусть их станет шесть или пять, это особого значения не имеет. Да еще вопрос с поединком Божьей воли не стопроцентно решаемый. Поэтому Нор истремил, и его товарищи по объединению должны тоже провести сложную подготовительную работу, чтобы все дело не обернулось просто пшиком. Пока они как бы являются старшими товарищами молодого наследника соседнего владения, но это только внешняя картинка такая. На самом деле взбалмошный и постоянно лезущий в бутылку сынок старого друга их всех давно достал. «Ну нет у тебя никаких хозяйственных способностей управлять своим владением, Прямо с жалостью к такому уродцу рассказывает мне хозяин. Рожден ты просто сильным воином без мозгов». Так не мешайся под ногами умным людям. Сдай свои земли в аренду или даже продай. Ладно, продавать не нужно. Получай деньги всю жизнь и ни о чем не переживай. Наймись в армию империи. Там такие бравые воины все время требуются. Ой, или на самый худой конец. Стань начальником дружины какого-то более преуспевающего нора. Таких здесь вообще много. Так нет же, и сам не может разумно управлять. — И нам не дает. Мы уже устали отказывать от него на свои предложения выслушивать. — Вот это обстоятельство и нам не дает. Как видно, давно переполнила чашу терпения, теперь душевно близкого мне сообщества Норв. Землей, подходящей для сельского хозяйства в баронствах, все обстоит весьма напряженно, ее очень не хватает. «Явное перенаселение от хорошей жизни здесь сейчас происходит. А у этого недрасли ее, пусть и не так много, но все же есть, а она просто так пропадает. Ну, не пропадает, копаются там оставшиеся у него крестьяне, просто дает в три-четыре раза меньше, чем могла бы. И это в то время, когда он нам всем должен ни одну сотню золотых монет. Нет, чтобы рассчитаться с землей в аренду за несколько лет» упирается при любом разговоре и требует какие-то невероятные суммы. Ага, значит, мой будущий соперник всем сильно задолжал, а отдавать вообще не думает, да и нечем. Именно поэтому я не стал приглашать его вчера, чтобы он не портил всем праздник, как это происходит обычно. Позвал только сегодня. Вскоре он появится и будет уже очень сильно разозлен, что не присутствовал на празднике вчера. Как видно, у Нора и стремило все здорово придумано. Так что будьте уверены, Викон Трауль, как только он увидит вас и поймет, что мы признаем ваше дворянское достоинство, так сразу же потребует свое имущество обратно. В результате мятежа потерянное добро, а в случае вашего закономерного отказа бросит вам вызов. Если ты не дворянин, а просто живешь здесь, как простой работник, то за тебя отвечает твой хозяин, и давать свое согласие на смертельный поединок не должен по принятым в обществе правилам, потому что твоего мнения особо и не станут спрашивать, тем более все знают, что молодой Нор очень опасный воин. Если же ты дворянин, то можешь принять вызов, ни у кого не спрашивая разрешения, тогда уже мы вступим в ваш разговор, И обязательно договоримся на правильных условиях. Все же вы мой гость, поэтому мы должны отстаивать ваши права. Такие общие расклады я получил. Еще мне открытым текстом сказали, что за такую помощь придется поделиться земельными угодьями, основным интересом норов к теме пропадающих урожаев на соседнем владении мы заключим долгосрочный договор на аренду тогда уже вашей земли за не очень большие деньги викон трауль это очень хорошее предложение мы вам собственное владение и именование настоящим нором вы нам те земли норства которые можно использовать нашим крестьянам что же останется мне тогда и чем кормить своих крестьян или вы их тоже забираете спокойно осведомляюсь я Понимаю отчетливо, что договариваться придется. За красивые глаза мне никто делать хорошо не будет. А более реального способа сразу перескочить во владительные сеньоры я тоже не знаю. Бог с этими землями и крестьянами. Я себе отлично и на производстве заработаю. Все меньше хлопот и куча свободных работников окажется. Так я думаю про себя, но все равно торгуюсь. Вам остается замок, довольно запущенный, но все же это замок со славной историей. Поселение перед замком, все фруктовые сады вокруг него, есть еще железные рудники, почти неразработанные. В них мы участвуем с вами в равных долях: четыре доли наших и одна ваша. Ну и берег реки, проходящие через Норство, используем. Для совместной выплывки железа, ваша земля и металлы из рудников, наши деньги и люди, крестьяне, остаются вам. Нам своих девать некуда. Будут работать на строительстве этих э, каталонских печей, как вы их называете, и еще дополнительных кузнец. Работы всем хватит. Уже не растить брюкву и проса, а зарабатывать серебро на производстве железа. Вопрос тогда по деньгам. Раз Нор Вистенил вам задолжал серьезно, а эти долги переходят на меня, то тогда какие средства мне вкладывать в разработку рудников и постройку печей с кузницами? С меня же потребуется тоже пятая часть. Или как хозяин данного имущества я буду освобожден от денежного взноса? Будете освобождены. Долг Нора вестенила, вам простим, и даже золото подкинем... «То есть это золото вы сами должны будете поставить в поединке Божьей воли вместе с арбалетами, вашим мечом и повозкой с лошадьми?» «А, даже так. Да, ведь молодого Нора нужно как-то заманить именно в такой поединок, чтобы он поставил свое владение против вашего имущества. Только оружием и остальным барахлом это устроить никак не получится». Нору позарез, как и всегда, впрочем, нужна большая сумма денег. Для этого потребуется солидная денежная сумма, и мы вам предоставим скоро, когда вы достанете и положите восемь сотен имперских золотых на кон. Я уверен, что молодой Нор точно решит рискнуть своим владеньем. Восемь сотен золотых — это не так много против владенья, которое стоит многие тысячи, наверное, удивляюсь я. «Не переживайте, как раз решением этого вопроса мы все вместе и займемся, уверяют меня Норры, и мы расходимся». «Ага, это они выкладывают каждый по две сотни, что для них не очень обременительно, тогда пусть мои две сотни с лишним, оставшиеся в мешке, пока просто полежат без риска». Поэтому я занимаюсь простым имперским мечом, шворкую вручную бруском, по лезвию и обдумываю свои слова, как именно выступить так на глазах у дворянского сообщества, чтобы показать свое благородное происхождение в момент вызова на дуэль. Свой дорогой меч я решил не использовать в поединке, чтобы не портить его. Пробить горло метким ударом сопернику мне вполне хватит и этой немудренной железяки. Но для начала... Показать нужно именно тот трофейный, потому что реакция моих компаньонов наглядно показала мне его великую цену. Это еще один способ заманить нора соседа в поединок Божьей воли. Инструктирую витрила, что ему делать, если получу серьезные раны, как остановить кровь и перетянуть пострадавшие конечности, чтобы он помог мне хотя бы не истечь кровью. Остальное сделает одна из закрытых характеристик, как я искренне надеюсь. К обеду прибегает посыльный от хозяина и сообщает мне. Нор попросил собираться и выходить на поляну, где он вас представит гостям. Молодой Нор из соседнего владенья уже приехал. Теперь с недовольным видом ищет вас. Так что будьте готовы к встрече. Ветрил, бери бинты, толстые и идем со мной. Постоишь в сторонке, но как я начну драться, постарайся оказаться поближе, чтобы сразу начать перевязку. Ты теперь мой оруженосец. Неси пока этот меч. Я вышагиваю с особенно дворянским видом, приближаясь к благородному собранию на поляне. Норы стремил, собрал всех по какому-то своему поводу, но при моем прибытии должен переключиться на меня, чтобы кратко охарактеризовать мою персону с самой лучшей стороны. Мой будущий противник уже извещен, что скоро будет происходить представление и рассматриваться мой статус, так что пока не должен бросаться с разными требованиями. Но кто его знает, очень уж он невоздержанный молодой Нор, не привыкший ни с кем считаться. И точно, только я появился сбоку от благородного собрания и по приглашающему знаку от Нора и Стремила подошел к нему, как откуда-то из толпы нарисовался и сам будущий соперник. Ну, не сказать, чтобы я не охренел. Это будет неправильно, когда увидел его. Реально, ах, поразился. Среди невысоких, по сравнению со мной, норов, примерно метр шестьдесят в среднем по росту, нор Вистенил выглядит этаким троллем. Здоровенный жлоб, ростом в пару метров с сантиметрами, наверное, и весом килограммов сто тридцать-сто сорок. Такой, например, на 25 сантиметров выше меня и по весу почти раза в два больше. Да уж, хорошую идею придумали норы. Все понимаю я про себя. Получится что-то из нее или не получится, они-то ничем особо не рискуют. И еще, если этот тролль победит, смогут вернуть свои долги тут же на месте. Выдадут по паре сотен и сотню точно вернут, если этот громила меня растопчет. Явно, что будущие прибыли от моих нововведений для них пока оказались на втором месте после возможности разобрать в аренду соседнее норство и расселить своих крестьян. Это в случае моей победы, конечно. Я бы сказал, что они как-то очень оптимистически настроены. Не рассказали и даже не намекнули, что у меня соперником будет настоящий тролль, судя по вырезанному из камня лицу реально неподвижная рожа с щелью для рта и маленькими глазками уже сейчас горящим яростным гневом, но это я образно сказал, просто чувствую в его сознании этот огонь и понимаю, что поединок мне уже стопроцентно обеспечен. Это огромная гора человек уже едва сдерживается, видно, что накрутил себя до предела. Если бы не моя таблица, плюнул бы я на все перспективы здесь, на это сраное дворянство уехал бы нафиг поскорее. Ну, когда отдал бы требуемые арбалеты и все остальное этому гиганту. Потому что никто из здесь присутствующих воинов не сможет его победить. И я тоже, конечно, если без какой-то хитрости. Для потенциальных компаньонов это тоже не беда, даже если я останусь работать простым мастеровым человеком. Настолько страшно он выглядит. Понятно, что среди остальных норов... Не найдется ни одного желающего сразиться с этим чудовищем на поединке Божьей воли. А если он еще и фанат воинских дел и ловко машет своим мечом, то на меня все будут смотреть, как на стопроцентно будущего покойника. А пока Нора стремил, просит внимания у благородного собрания и довольно быстро, очень по-деловому представляет меня, как приехавшего очень издалека дворянина. Титул у моего нового товарища не похож на наши. Он называется Виконт. Виконт Деброжелон. Доброжелон это название семейного владения отца уважаемого Рауля. Так что полное именование моего благородного друга – Виконт Рауль Деброжелон. Да, пока такое представление, раз к норам я не имею никакого отношения. Я раскланиваюсь с собравшимся народом и исполняю наш земной танец с подметанием шляпы из земли, с плавными движениями назад. Отрепетировал за последнее время идеально, чтобы смотрелось манерно и необычно. Все дворяне и дворянки смотрят с большим интересом на теперь нового члена местного благородного общества, пока нор и стремил, нахваливает мои необыкновенные достоинства. Как непобедимого воина, победившего уже в двух поединках, вызвавших меня дворян, причем один оказался именно Божьей волей. Как участвовавшего в разгроме банды стражников бунтовщиков и единственно выжившего в этой суровой сечи. И прочее, прочее, прочее. Даже не глядя, чувствую, как раздувается от злости мой будущий соперник, стоящий отдельно сбоку от всех. Ведь это всегда он, самый сильный воин. А тут и поимевший его беспощадно бандитов лично я прибил, и трофеи все себе забрал, и герой необыкновенный, и просто красавец невозможный получаюсь. А он вскоре сможет все изменить и перетянуть на себя часть моей славы только одним ударом меча. Этот злобно-завистливый черт никогда от такого не откажется, даже если будет подозревать какую-то ловушку. Норы-компаньоны явно знают, что делают. Остается только мне вывести поединок на своих плечах. Решили мы сегодня на общем утреннем собрании ничего пока не говорить о моей иномерянской сущности, остальным норам и их семьям. Не станем усложнять лишнего историю вашего появления здесь в баронствах, Хевиконт. Ни к чему все это. Будете просто приехавший очень издалека дворянин, даже не с соседнего континента, а еще дальше. Про него вообще никто ничего не знает, как и про вашу родину, так что говорите смело. Все же ваш проход через Курган, связанный с другим божеством, совсем негативного толка вызовет лишние вопросы, да и священники из империи могут очень сильно заинтересоваться вашим появлением здесь, Лучше эту тайну будем знать только мы одни. Свою супругу и дочерей я уже предупредил. Ничего про вас с другим дамом не рассказывать. Они будут молчать в любом случае. Показывает Нор и стремил, как мне нужно было отрекомендоваться с самого начала. Да это я и сам понимаю. Но тогда не знал ничего про другие материки и континенты. Поэтому и выдал полуправду. Зря это, конечно, сделал. Но ничего уже не изменить. Теперь у этой четверки норов есть на меня воспитательная мера, но надеюсь, что при общем успешном бизнесе не скоро они ее решат пустить в ход. Поэтому просто галантно размахиваю шляпой и приветствую всех собравшихся в короткой ответной речи. Говорить долго мне ни к чему. И так все уже знают меня по рассказам Нора и Стремила, как самого доблестного воина. После этого все собравшиеся пятнадцать норов подходят лично мне представиться и пожать руку. Последним в этот раз идет полыхающий грозовой тучи нор Вестенил, Но он мне руку не протягивает, а принимает суровую позу и заявляет с явной угрозой с высоты своего роста. Виконт, как вас там? Вы забрали лично мои арбалеты и повозку с лошадью. Поэтому прошу вернуть их настоящему владельцу. Какой быстрый на решенье мудак. Еще не обменялся со мной ни единым словом, а уже оскорбил меня в титулованье, обвинил в присвоении его имущества, то есть в краже. И еще раз назвался настоящим владельцем личного моего добра. А я, значит, совсем не настоящий. Нор. Начинаю я свою фразу и смотрю на его реакцию. Нор вестенил. Недовольно, бурчит гигант. Так вот, нор вестенил. «Вы оскорбили меня уже три раза. Я не собираюсь больше этого терпеть. Пусть поединок Божьей воли рассудит наши вопросы. Да, вот так мне объяснили, что я могу после первого уже оскорбления перевести разговор в обсуждение поединка, и какой именно он окажется, чтобы именно Божьей воли». Если я в ответ оскорблю этого тролля, то уже у него будет возможность меня вызвать, но вряд ли он что-то скажет именно про Божью волю, которая нас рассудит. Приходится брать управление будущей схватки в свои руки. Так и быть. Пусть нас рассудит поединок Божьей воли, — громогласно провозглашает он и с большим интересом рассматривает мой дорогущий меч. Мне приходится его достать, чтобы коснуться уже извлеченного из ножен довольно простого меча моего соперника. Местный ритуал вызова совершен. Биться мы будем определенно на мечах.